Глава 3 Начало игры. Спустя полчаса внушительная группа военных судов отделилась от космического флота и окружила королевскую яхту. Корабли выглядели впечатляюще, стройные, блестящие серебром машины, готовые к бою, но внешне демонстрирующие миролюбивые эскорты. Сын Минея находилась в своей яхте, ощущая, как ее сердце учащенно бьется от внутреннего напряжения. Она понимала, что каждый следующий шаг будет внимательно отслеживаться, и малейший промах может стоить ей всего. Яхта плавно оторвалась от флагмана и устремилась к планете. Вокруг, словно тени, двигались десантные суда, формируя защитный кокон. Воздух в рубке уплотнился от магии и тревожного ожидания. цин Минея, восседая в кресле, внимательно контролировала тактические данные. Ее диадема слабо пульсировала, отбрасывая блики на приборные панели. Небольшая, но весомая флотилия преодолела облачный слой и понеслась над бескрайними лесами к столичному мегаполису. Внизу ничто не свидетельствовало о назревающем бунте. Птицы спокойно кружили над густыми кронами деревьев, порой пролетали драконы, переливаясь чешуей. Королева невольно задумалась. «А вдруг зря переживаю, вдруг все нормально?» Но тут же отвергла эту мысль. «Нет, враг силен и коварен. Скоро я сорву с него маску». И узнай, кто он на самом деле. Размышление прервал Лутун. «Королева, подлетаем к столице. Скоро посадка. Все системы проверены, щиты включены. Охрана периметра вокруг дворца обеспечена десантниками». Цин Минея кивнула. Лицо ее оставалось невозмутимым, но внутри все бурлило от беспокойства и решительности. Впереди ее ждал не просто прием, а настоящая битва за власть. Судно пошло на посадку. Ниже, на просторной площади, возле дворца, уже собралась толпа. Жители Раваны, облаченные в праздничные наряды, казались взволнованными и напряженными. «Боевая готовность. Никому не расслабляться. Садимся у дворца. Очередность посадки оговорена заранее», — приказала она. Голос ее был холоден и спокоен.